Затем мне пришло в голову, что каких бы зверских обычаев не придерживались дикари, меня это не касается. Меня они ничем не обидели, так за что же мне их убивать? Вот если бы они напали на меня, и мне пришлось бы защищать свою жизнь, тогда другое дело. Но пока я не был в их власти, пока они не знали даже о моем существовании, и, следовательно, не могли иметь никаких коварных замыслов против меня, до тех пор и я не имел права на них нападать. Это было бы нисколько не лучше поведение испанцев, прославившихся своими жестокостями в Америке, где они истребили миллионы людей. Положим, то были идолопоклонники и варвары. Но при всех своих варварских обычаях и кровавых религиозных обрядок вроде человеческих жертвоприношений, перед испанцами они ни в чем не провинились. Недаром же в наше время все христианские народы Европы, и даже сами испанцы, возмущаются этим истреблением американских народностей и говорят о нем как о бойне, как о кровавой и противоестественной жестокости, которая не может быть оправдана ни перед Богом, ни перед людьми. С тех времен самое имя испанца внушает ужас всякой человеческой душе, исполненной человеколюбия и христианского сострадания, как будто Испания такая уж страна, которая порождает людей, неспособных проникнуться христианскими правилами, чуждых всякому великодушному порыву, не знающих самой обыкновенной жалости к несчастным, свойственной и благородным сердцам.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 С другой стороны, я подумал, что осуществление моего плана не только не принесет мне избавления от дикарей, но приведет меня к гибели. Ведь только в том случае я могу быть уверен, что избавился от них, если мне удастся перебить их всех до единого, и не только всех тех, которые высадятся в следующий раз, но и всех, которые будут являться потом, если же хотя бы один из них ускользнет» и расскажет дома о случившемся, они нагрянут ко мне тысячами отомстить за смерть своих соплеменников. И я таким образом навлеку на себя верную гибель, которая в настоящее время вовсе мне не угрожала. Взвесив все эти доводы, я решил, что вмешиваться в дела варвар было бы с моей стороны и безнравственно и неблагоразумно,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 Я знал, что благодаря течению дикари ни за что не решатся высадиться в этой бухточке. Я перевел свою лодку со всей ее оснасткой, с самодельной мачтой, самодельным парусом и чем-то вроде якоря. Впрочем, это приспособление едва ли можно было назвать якорем или даже кошкой. Лучшего я сделать не мог. Словом, я убрал с того берега, все до последней мелочи, чтобы не оставалось никаких признаков лодки или человеческого жилья на острове. Кроме того, я, как уже сказано, жил более замкнуто, чем когда-либо, и без крайней необходимости не выползал из своей норы. Правда, я регулярно ходил доить косы, присматривать за своим маленьким стадом в лесу, но это было в противоположной стороне острова, так что я не подвергался ни малейшей опасности. Можно было с уверенностью сказать, что дикари приезжали на остров не за добычей и, следовательно, не ходили вглубь острова. Я не сомневался, что они не раз побывали на берегу и до, и после того, как напуганы сделанным мной открытием, я стал осторожнее. Я с ужасом думал о том, какова была бы моя участь, если бы, не подозревая о грозящей мне опасности, я случайно наткнулся на них в то время, когда полуногой, почти безоружный, я брал тогда с собой только ружье, зачастую заряженное одной мелкой дробью, я беззаботно разгуливал по всему острову в поисках дичи, обшаривая каждый кустик. Что было бы со мной, если бы вместо отпечатка человеческой ноги я увидел бы вдруг человек 15-20 дикарей и они погнались бы за мной, и, разумеется, настигли бы меня, потому что дикари бегают очень быстро. Меня теперь все чаще посещала одна мысль, неоднократно приходившая мне в голову и раньше, с того времени, как я впервые уразумел, как неустанно печется о нас милосердный Господь, охраняя нас от опасностей, уснащающих наш жизненный путь. Как часто мы, сами того не ведая, непостижимым образом избавляемся от грозящих нам бед? В минуты сомнения, когда человек колеблется, когда он, так сказать, стоит на распутье, не зная, по какой ему дороге идти, и даже тогда, когда он выбрал дорогу и уже готов вступить на нее, какой-то таинственный голос удерживает его». Казалось бы, все природные влечения, симпатии, здравый смысл, даже ясно осознанная определенная цель зовет его на эту дорогу. А между тем его душа не может стряхнуть с себя необъяснимое влияние, неизвестно откуда исходящего давления и неведомой силы, не пускающей его туда, куда он был намерен идти. И потом всегда оказывается